Глава тридцать Возвращение. Мимо окна кареты мелькнула знакомая чугунная ограда, и Майарь опустила глаза, чтобы скрыть волнение от внимательно наблюдающего за ней лекаря. Сколько воспоминаний, и что самое невероятное, большинство из них приятные. Вспомнился первый год, когда она очень боялась сделать что-то не так и выдать свою чуждость. Хоть после побега она и провела два года в скитаниях, пытаясь узнать мир за пределами гор и привыкнуть к нему. Ей все еще были непонятны самые простые вещи. Ведь Даш тогда здорово потрепал ей нервы, пытаясь сблизиться. Она вообще не хотела ни с кем общаться, но оборотень постоянно лез на глаза. Несмотря на глухую боль, которая отозвалось сердце, Майяри все же признала, что благодаря этому балдую она смогла освоиться и перестать бояться сделать что-то неправильно. Воспоминания о школе, не омрачённые страхами, были драгоценны. Прекрасное мирное время. Карета качнулась, останавливаясь, и Майере подумалось, что в этот раз школьные воспоминания все же омрачатся. А ведь здесь ей сделали столько добра. Шидай покинул экипаж первым и помог спуститься девушке, хотя та попыталась уклониться от помощи. Но Боротень ловко ее поймал и опустил на землю. Точнее, уже на снег. И ледяной ветер с легкостью проник под чересчур большую шубу, и Майяре поежилась. Шубу ей дал господин Давий. Взял из старых вещей своей младшей правнучки. Правнучка, похоже, девушкой была видной, заметной во всех отношениях. И Майяре в ее одежде терялась. Платье на ней было все то же, которое ей нашли в тюрьме. Из своих вещей на ней были только сапоги, и в кармане грели пальцы фиолетовые чулки. Господин Дави был очень добр и притащил Мояре целый ворох теплой одежды. Но она взяла только шубу и большой вязаный платок, которым крест-накрест обмотала грудь, уберегая ее от новой простуды. «Ну, пошли!» — лекарь шагнул к лестнице, но Мояре его остановила. «Вы можете возвращаться, господин Шедай? Я знаю, куда идти». «Точно?» — усомнился мужчина. «Совершенно точно. И думаю, вам не стоит беспокоиться о том, что я сбегу. Школа наверняка теперь охраняется не хуже сокровищницы». «Лучше». По лицу шедая расползлась лукавая улыбка. «Хорошо, я поеду. Если у тебя что-то случится, то мне донесут. Удачи». «Хорошей дороги». Майя невольно улыбнулась и, дождавшись, пока лекарь заберется в экипаж, повернулась к лестнице, ведущей к парадному входу. И тут же наткнулась на множество любопытных и настороженных взглядов. На нее смотрели ученики, гуляющие в парке. В окнах белели заинтересованные лица, а на улице царила нехарактерная для этого места тишина, нарушаемая лишь свистом шепотков. Но чего-то подобного она и ждала. И все эти наполненные опасениями и любопытством и откровенной неприязнью взгляды ее совсем не трогали. такие мелочи способны вызывать лишь легкую досаду Уверенно поднявшись по лестнице Маяри спокойно прошла мимо отшатнувшейся группки учеников и вошла в холл сердце по неволе учащенно забилось и девушке пришлось приложить усилия чтобы не улыбнуться привел ее в себя удивленный возглас Маяри, обернувшись девушка увидела мастера милима мужчина несколько обескураженно хлопал глазами и выглядел откровенно растерянным «Мы думали, ты приедешь только через неделю?» «Добрый день, мастер», — Маяри почтительно склонила голову. «Рада видеть вас в добром здравии». На почти минуту в холле повисла тишина. Мастер милим осматривал сильно изменившуюся внешнюю чиницу. Выглядела она далеко не лучшим образом. Похудела, щеки впали, волосы потускнели. Но вот взгляд остался прежним, спокойным и уверенным в себе. На какое-то мгновение преподаватель забыл причину столь долгого отсутствия девушки. Она ничем не показывала, что в ее жизни произошло что-то ужасное. В ее глазах не было опасения и осуждения. Она просто вернулась после долгого отсутствия. Видимо, именно поэтому мастер Милим и сказал. «Ты пропустила три месяца. И так на второй год осталось. Так хочешь еще остаться и на третий? Простите, я постараюсь нагнать пропущенный материал». Девушка опустила глаза. «Поблажек не жди», — сурово изрек преподаватель. «Будешь наверстывать упущенное день и ночь». «Приложу усилия», — покорилась девушка, ожидающая ее судьбе. «Мастер, у себя в кабинете? Или у него опять разгром?» «Только что все починили», — поморщился Милим. «Ладно, иди к нему. Мы с тобой еще поговорим». Маяри опять склонила голову и по лестнице направилась на третий этаж. На третьем этаже было тихо и спокойно. Большая часть занятий уже закончилась, и ученики уже разбежались весело проводить время. Около двери в директорский кабинет Майяри ненадолго замерла, осматривая внушительную дубовую преграду в очину мастера Пиша. Когда она была здесь в последний раз, дверь была другой, но они менялись быстрее, чем подковы лошади. Кабинет директора притягивал на себя всевозможные неприятности. точнее ученики поддерживали уже пятидесятилетнюю летнюю традицию и поочередно пытались проникнуть на запретную территорию попытки эти почти всегда обходились для кабинета и его хозяина плачевно лучшие защитные чары нередко конфликтовали с неумелым колдовством юных дарований выдавая порой смехотворные результаты самый необычный итог попытки проникнуть в эту манящую всех учеников комнату на памяти маяре был у мадиша проникнуть внутрь ему не удалось но директор придя утром обнаружил всю мебель на потолке мастер Мелим потом еще неделю думал как ее оттуда снять сама мояри подавшись провокации видаша тоже пробовала туда попасть сейчас было даже смешно вспоминать как уверенно она была в успехе в качестве доказательства проникновения девушка должна была принести бумаги видаша Но ее ожидало большое разочарование. Как оказалось, директор не хранил в своем кабинете никаких документов и вообще не держал ничего важного. Поэтому проникнуть-то она смогла, но подтвердить свой подвиг ей не удалось. Постучавшись и дождавшись разрешения войти, Маяре прошла внутрь и замерла напротив стола мастера пиша. Добрый день, Маяре. Протянул тот, окидывая ее взглядом. Удивленным директор не выглядел. Так и знал, что с недели они приврали. Ну, присаживайся. Девушка очистила единственный стул от бумаг и, присев, с интересом окинула кабинет. Тот мало изменился. Все те же беспорядок и уютная захламленность. Мастер Пейш порылся на своем столе и с некоторым трудом нашел стопку бумаг, в которых Маяри узнала свои школьные документы. Так. Директор прищурился, вчитываясь. «Личные данные, табель успеваемости, характеристика, дисциплинарные взыскания. Ага, все тут. Ну, с завтрашнего дня можешь приступать к обучению. Преподаватели предупреждены о твоих проблемах с магией, но...» Взгляд его скользнул по рукавам девушки. «Истинную причину они, естественно, не знают, поэтому браслетами особо не свети». Мы с Донетием Трибаном посоветовались и придумали небольшую легенду. Харен ее одобрил. Надеюсь, ты будешь ей следовать». «Конечно. Что мне нужно знать?» «Даже любопытно послушать, каким же способом решили очистить ее репутацию от обвинения и оправдать отсутствие магии. Если спросят, рассказываешь следующее. Преступники тебя оболгали, и ты, испугавшись, сбежала из города». Но они тебя выследили и сильно ранили. Очень сильно. Последняя мастер выделил особо. По голове. Ты смогла сбежать, но провалилась в беспамятство. А когда очнулась в деревне кузнецов, то не смогла вспомнить, кем вообще являешься. Там тебя и нашли, соскори. Сейчас память к тебе возвращается, но помнишь ты пока не все и магией пользоваться пока не получается. Сбой в психике, ясно? Думаю, ты и сама понимаешь, что реально произошедшие события здесь никому знать не нужно. И мне в том числе. «Понимаю», — кивнула головой Маяри. «Отлично». Мастер поднял первый лист с ее личными данными и, поднеся к глазам девушки, очертил ногтем слово «человек». «Это единственная неточность? Или мне нужно знать что-то еще?» И обвел пальцем весь лист. Взгляд Маяри скользнул по бумаге. все остальное правда уверенно заявила она директор тихо хмыкнул но больше допытываться не стал хорошо можешь идти к господину горелию он определит тебя в общежитии вещи твои где у меня все с собой спокойно заверила его девушка директор с недоумением смотрел ее и с опозданием догадался что вещей то и нет «М -м -м -м», протянул он «С бумагой и чернилами поможем. Первое время. А там посмотрим, что можно будет сделать. Иди пока». Майяри встала, с достоинством поклонилась и вышла. Не успела пройти и полминуты с ее хода, как дверца одного из шкафов распахнулась, и в кабинет решительно шагнул мастер Милим. Директор недовольно посмотрел на него, а потом и на смежную комнату, часть которой можно было рассмотреть через зев распахнутого шкафа. Подслушивал. Вот не надо меня обвинять, — отмахнулся артефактчик. Пусть завтра вечером приходит в мою лабораторию. Работу я ей найду. Мне как раз нужен помощник. Прошлый-то уже выпустился. А то опять побежит в город к лекарю устраиваться. Да кто ее теперь в город-то пустит, — устало пробормотал Пиш. Неужто соскорей все таки от нее не отстали? Моментально уцепился заговор Кумелим. И про какую-то ты неточность там говорил. Директор поспешно спрятал бумаги и тяжело посмотрел на артефактчика. Пишь, раздраженно сморщился Милим, «И не надейся!» — уперся тот. «Лети лучше над любимицей своей квахчи. Она как раз с Горелию пошла, а он до сих пор зол на нее за порчу школьного имущества».